Я же, перейдя на медленный темп, целью стремленно зашагал в сторону вожака, параллельно с этим подхватывая с земли окровавленный джад, и протяжно вдыхая и выдыхая. Так уж вышло, что прямо сейчас этот огрызок плоти не спешил нападать, а лишь скаливался остатками раздробленной челюсти и поскуливал от боли, полностью опустившись на четыре лапы. Но его налитый кровью глаз так и пылал животным бешенством и безумием, и не мигая взирал лишь на меня —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 Затем хлонула ручьем изо рта у шеи, а после туши монстра пошатнулась и попросту осела на зиме. Ведь сейчас внутри неё всё было раздроблено. Отныне это был обычный мешок кровавого месива и потрохов. Зашагав обратно под удивлёнными взглядами ветеранов, между делом напоследок полоснул кинжалом по этому мешку плоти. И в следующую секунду оттуда бушующим потоком потекли реки отвратительной жижи из измельчённого мяса и дроблённых костей. «Охренеть!» — выдал широкая улыбка Иван, шагая к Кострову с Оловьевым и передерживая себя за левое плечо, на котором красовались отметины от когтей алкалака Но благо они лишь задели защитные подкладки. «Это ведь было оно, да? Ещё одна техника, да?» обрадованно закончил за ним Ярик, следуя по пятам за Залисиным. Вадим пока в это время уже оказывал помощь Лёне, вкалывая этому пару ампул обезболивающего.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 Или вы просто так отчаянно боролись? А то из-за ваших криков весь постоял и двор, и не мог спать спокойно, в том числе и я. А она так кричала, так кричи «Идиот, твою мать!» — рявкнул безлобно, треснув того по затылку. И прервав его озабоченный голос. «Нашёл время. Ещё раз так глупо подставишься, придурок, придушу своими собственными руками». «Нет, ну, правду законючил жалобно Лёня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 поэтому придётся быстро рвать когти. — А если серьёзно, мне его вот тоже немного интересно, — подал отрывистый голос смутившийся Ярослав. — Она ведь в могиле сильный изгой, но и прусская аристократка хоть и в прошлом. — Да будь она хоть дважды одарённой, трижды сгоем и четырежды дворянкой, — утирая раздражённые глаза, отозвался я, вынимая стил с в свои иглы. — Устают все, к тому же в подобного рода местах.